Деревья с драгоценными камнями вместо плодов Среди удивительных растений, о которых рассказывают древнекитайские легенды, выделялись деревья, плодами которых были драгоценные камни. Они росли на горе Куньлунь, там, где находилась резиденция повелителя всех божеств, духов и людей, верховного владыки Хуанди. Там росли бирюзовое, яшмовое, жемчужное и черное нефритовое деревья. На них зрели жемчуг и красивая яшма, а на дереве узорного нефрита разноцветный пятнистый нефрит. Неподалеку от Куньлуня на горе Мишань находились залежи мягкого белого нефрита. Мягкая белая и блестящая паста била фонтанчиком, ею ежедневно питался Хуанди. Остатками пасты поливали Даньму, киноварное дерево, и раз в пять лет На нем распускались благоухающие цветы всевозможных расцветок, а затем созревали ароматные плоды, приятные на вкус. Хуанди пересадил нефрит из горы Мишань на солнечный склон горы Джуншань, и там выросло множество сверкающих всеми цветами радуги прекрасных нефритов. Духи и бесы, земные и небесные, стали лакомиться ими. Когда людям удавалось добыть кусочек нефрита, они вырезали из него украшения и носили их на поясе, так как считалось, что такие талисманы защищали от нечистой силы. На дереве Лангань рос самый прекрасный драгоценный камень, подобный нефриту и жемчугу. Хуан-ди послал трёхглавого духа Лиджу охранять его. Лиджу поселился на дереве Фучан, которое росло рядом с деревом Лангань. И днем и ночью он зорко следил за малейшим движением около дерева. Лиджу лежал на дереве, а три его головы по очереди засыпали и просыпались. Глаза его, излучавшие яркий свет, прекрасно видели даже в темное осеннее время. Хуанди любил путешествовать по Куньлуню. Однажды, возвращаясь из такого путешествия, Он по неосторожности уронил свою самую любимую черную жемчужину поблизости от Красной реки. Огорченный потерей Хуанди послал на поиски драгоценности одного из самых умных небесных духов по имени Джи. Тот вернулся с пустыми руками. Тогда Хуанди послал духа Ли-Джу, что лежал на дереве фучан и истерёк нефритовое дерево лангань. Но и тот не нашел жемчужины, хоть и было у него три головы и шесть глаз, излучавших удивительный свет. Посланному затем на поиски самому сильному из небесных духов Чигоу негде было применить свою силу в столь тонком деле. Безуспешно обыскав окрестности и потеряв надежду, Чигоу вернулся ни с чем. В конце концов Хуанди послал духа Сянвана известного в Небесном Царстве своей беспечностью и рассеянностью. Сян-Ван полетел к Красной реке, бросил рассеянный взгляд на ее берега и сразу же заметил, что черная сверкающая жемчужина приспокойно лежит в густой траве. Сян-Ван подобрал ее, прилетел к Хуанди и вернул ему драгоценность. Приятно удивленный Хуанди поручил беречь свое сокровище удачливому Сянвану. И тот, взяв жемчужину, беспечно бросил ее в свой широкий рукав. Об этом узнала одна хитрая девица и выкрала жемчужину. Разгневанный Хуанди провел расследование и послал небесных духов схватить воровку. Девушка, испугавшись наказания, проглотила жемчужину, прыгнула в реку и превратилась в чудище с телом дракона и лошадиной головой. Она стала речным духом. По другой версии Хуанди не удалось найти своей черной жемчужины, но там, где он ее потерял, выросло тройное жемчужное дерево, чудесное дерево с тремя стволами и жемчужинами вместо листьев.